Первые погоны. Юрия Куприянова приняли в КГБ, а судьба Сергея Глазова все никак не решалась. Он переживал. Видя, как он нервничает, Петр Иванович Глазов собрался в Москву. Когда вернулся, Сергея вызвали в кадры, сказали, что он зачислен, и поздравили с началом службы. Сергей знал, к кому дед обратился. К дяде Вале, Валентину Михайловичу Рожкову, который почти 10 лет... Жил вместе с семьей Глазовых здесь же, в поселке, а недавно переехал в Москву. Он всегда пекал мальчика. После смерти Сталина и ареста Берии Валентин Михайлович Рожков поехал в Москву. Он безумно тосковал в поселке и без вали, и без работы. Климат в обществе изменился, и он нашел работу в международном журнале. И тут приехал из поселка Петр Иванович Глазов. Они просидели в тесной комнате Рожкова весь вечер. Глазов рассказал, что Сергей — его сын. Слова Петра Ивановича потрясли его. Какое счастье! У него есть сын! И они вдвоем решили, что пока лучше Сергею об этом не говорить. Прочерк в графе «отец» лучше, чем отец, чьи родственники подозреваются в сотрудничестве с немцами. Валентин Рожков поразился тому, что сын пожелал стать чекистом но отговаривать считал себя не вправе. Напротив, он обязан помочь и попросил помощи Игнатенко. Вот ему он рассказал все как на духу. Полковник Игнатенко позвонил заместителю начальника управления кадров, представился и сказал, что готов поручиться за Сергея Глазова. — Вашего поручительства недостаточно, — скучным голосом ответил кадровик. Игнатенко ожидал иного ответа. «Обычно коллеги идут друг другу навстречу. Почему? У нас есть данные о его низком моральном облике». «Какие? Неуполномочен вам сообщать». Вот этот ответ просто взбесил Игнатенко. «Вы имеете в виду, что он собственного отца не знает, что у него в графе отец прочерк, и за это парень должен быть наказан?» Игнатенко в сердцах бросил трубку. «Но что сделать?» Игнатенко попросился на прием громыка, Откровенно рассказал министру, что настоящий отец Глазова — его бывший помощник Рожков. Громыка не колебался, надо помочь. Сразу при Игнатенко набрал номер начальника управления кадров Комитета госбезопасности, который тоже был родом из Белоруссии. Но земляк не выразил ни малейшего желания пойти навстречу министру иностранных дел. Громыка нахмурился — и попросил соединить его с председателем КГБ. Тот внимательно его выслушал и, видимо, пришел к выводу, что эта история — удобная возможность оказать личную любезность министру иностранных дел. Председатель Комитета госбезопасности успокоил Андрея Андреевича. «Я немедленно распоряжусь». Игнатенко вернулся к себе. Через два часа ему позвонил заместитель начальника управления кадров. «По Глазову возражения сняты, документы подписаны и отправлены». Голос сухой откровенно обиженный, не удержался от упрека. Не стоило поднимать такой мелкий вопрос на уровень председателя. Мечта Сергея Глазова исполнилась, сбылась и мечта Куприянова-младшего. Только он сразу же отправился учиться в Москву, что было предвестием завидной карьеры а Глазова зачислили в штат областного управления. Мандатная комиссия Комитета госбезопасности, которая принимала окончательное решение, ограничивалась вопросами ритуального характера относительно миролюбивой советской внешней политики. Ни к чему не придирались, только со ссылкой на медиков потребовали от Глазова вырезать миндалины, размер которых превысил предельно допустимую для чекистов норму. Это произошло в тот самый день, когда Сергею Глазову в служебном ателье шили первую в его жизни форму офицера госбезопасности. Он переоделся и вернулся домой в новеньком мундире фуражки с синим околышем, и на солнце ярко блестели лейтенантские звездочки на погонах. Он шел по своему кварталу, где его знал каждый, но сегодня его не узнавали, Кто-то с удивлением провожал взглядом молодого офицера, недоумевая, что он здесь делает, а кто-то и смотрел на него с испугом. Офицеры госбезопасности вселяли страх в тех, кто с ними сталкивался, или по рассказам родных и близких знал, что происходит в стране. Сергей Глазов на расстоянии почувствовал специфический запах анаши, а трава шла контрабандой откуда-то из Южных Республик. В стороне от дороги на скамейке пристроились трое ребят из горелой рощи. Один постарше, под восхищенные взгляды других, вытащил из пачки папиросу, высыпал табак из беломорины, смешал с травкой и стал забивать смесь в гильзу. «А наша?» — восхищенно спросил один из подростков. Тот кивнул. «Как достал? А деньги на что?» Старший раздал всем самокрутки. Достал спички, они стали прикуривать, когда над ними навис Глазов. Сергей выхватил у них папироса с анашой, бросил на землю, раздавил сапогом. Старший, увидев молодого офицера, убежал. Подростки замерли. «Шли бы купаться, ребята», — негромко посоветовал им Глазов. «С дураками дружить, жизнь себе портить». Он свернул в узкий переулок, где за низким забором жили Глазовы. Когда Сергей подошел к дому, Бабушка неодобрительно смотрела на него. «Ты в этой форме?» — покачала головой. «Зачем она тебе? Ты такой способный. Неужели лучшее занятие не нашел? Ты же слышал, сколько раз мы с отцом говорили, когда мы были молодые, людей, хороших, порядочных, соседей наших, друзей, хватали без всякой причины, и они не возвращались, а делали это люди в такой же, как у тебя, форме». Он поцеловал бабушку, напомнил, времена сейчас другие, дело же не в форме, а в том, кто ее носит. На любом месте можно делать гадости или, наоборот, помогать людям. Ты же меня знаешь, мама. Деду Сергей напомнил его же слова. Помнишь, ты же говорил, что уверен во мне. Мне бы хотелось, чтобы ты верил в меня всегда. Форма не меняет человека. сергей Глазову присвоили звание Младшего лейтенанта Госбезопасности он дал подписку о неразглашении, получил в положение об органах государственной безопасности совершенно секретный документ, где написано, что органы Госбезопасности наделены правом вести агентурную работу, прослушивать телефонные разговоры, переиллюстрировать почтовую корреспонденцию и так далее. Ознакомился, осознал, какие у него права и какие обязанности. А через пару месяцев новичка отправили на краткосрочные курсы по повышению чекистской квалификации. Получать базовые познания по специальности. Стоя на перроне в ожидании поезда, Сергей Глазов заметил в группе чиновников мрачного заместителя начальника областного управления госбезопасности Куприянова. Причина плохого настроения полковника не была загадкой для его подчиненных. Замкнутость и тоскливое выражение лица объяснялись необходимостью в присутствии руководства области ограничивать себя в самом необходимом. Рассказывали, что если ему грозит вызов наверх, полковник крепче минеральной воды ничего в рот не берет, зато в остальные дни ни в чем себе не отказывает. Говорили, что даже во время заседания у начальника управления он вдруг просит разрешения выйти. Начальник, понимая в чем дело, не возражает. Полковник поспешно уходит в свой кабинет, вынимает из сейфа вожделенную бутылку пятизвездочного, делает порядочный глоток и, вернувшись в зал заседаний, уже в совершенно ином настроении, выступает горячо и вдохновенно. Когда московский поезд подошел к перрону, чиновники гурьбой бросились к вагону, откуда должен был появиться хозяин области. Первый секретарь обкома спустился на перрон и быстрым шагом направился к зданию вокзала. Свита поспешила за ним. За первым секретарем устремился и заместитель начальника областного управления госбезопасности, на которого иронически поглядывал Глазов. Полковник Куприянов так боялся отстать от хозяина области, что чуть не бежал. В результате споткнулся и едва не полетел на перрон со всего Маху. Оказавшийся рядом глазов, не позволил ему упасть. Вовремя подхватил полковника. Он постарался сделать это крайне вежливо и неприметно для окружающих. Но все замечавший первый секретарь обкома откровенно расхохотался. Он получал удовольствие от того, что подчиненные попадают в неловкое положение. «Возможно, ему понравилось бы еще больше», если бы Куприянов растянулся на мокром от дождя перроне во весь рост. Неблагодарный полковник вспыхнул гневом, вырвал руку и злобно посмотрел на Глазова, который, получается, привлек внимание к его неловкости. Когда началась посадка, Сергей Глазов подхватил свой чемоданчик и поднялся в вагон. Путь его лежал в столицу Белоруссии, комитет госбезопасности — располагал сетью ведомственных учебных заведений в разных городах Советского Союза. В Минске находилась специальная школа подготовки оперативных работников для территориальных органов государственной безопасности, через которую прошли все видные советские контрразведчики. Учиться Глазову предстояло год.